Глава двадцать вторая Нить Ариадны — Амалия Константиновна! — баронесса Корф подняла голову. Балерина Корнелли, которая держала в руках муфту, несмотря на теплую погоду, подошла к ней с широкой улыбкой на устах и со словами — Так вы здесь живете, сударыня? а я просто гуляла неподалеку. Какое поразительное совпадение! Амалия была вовсе не глупа и отлично понимала, что совпадения чаще всего случаются от того, что им помогают. Получается, Елизавета Корнелли ходила туда-сюда рядом с ее домом, дожидаясь, пока хозяйка выйдет. Интересно, зачем? Весьма рада. нашей встречи, проговорила Амалия, которой было очень любопытно, для чего гордая Карнелли. А моя героиня уже успела заметить, что Елизавета по-своему горда вздумала ее искать. Я жду мою машину. Может быть, вас подвезти? Нет, не стоит. До оперы не так уж далеко. Амалия Константиновна, я хотела бы с вами поговорить. Если вы не возражаете, разумеется, нет. Пожалуй, я немного вас провожу, чтобы вы не теряли время. О, так любезно с вашей стороны, госпожа баронесса. У вас не было неприятностей с комиссаром Папионом? Спросила Амалия, когда обе женщины медленным шагом двинулись по улице. Неприятностей? Карнелив скинула тонкие брови. Я имею в виду из-за алиби. Пояснила Амалия. А, да, да, да. Комиссар дал мне понять, что такие вещи недопустимы. Я ответила, что в ту ночь в самом деле видела Мишу Михаила Александровича под моими окнами. Так ли уж важно входил он в дом или не входил? С точки зрения полиции, да? Вы меня удивляете, Амалия Константиновна. Вы ведь тоже, как и я, прекрасно знаете, что барон Корф никого не убивал. Знаю. Но полиции нужны доказательства. Иными словами, им нужен другой убийца. Да. Елизавета Зябка поежилась. Скажите, а если бы граф Ковалевский составил завещание в мою пользу, меня стали бы подозревать? Внезапно спросила она. Вероятно, но почему вы спрашиваете? У него было такое намерение никогда. Твердо ответила балерина. Он был из тех людей, которые живут только для себя. Что будет после их смерти, им в высшей степени безразлично. Нет, я хотела побеседовать с вами вовсе не из-за завещания. А из-за чего? У меня никак не выходит из головы. «Наш прошлый разговор», — помедлив призналась Елизавета. «Мы перебрали тогда всех знакомых графа и пришли к выводу, что никто из них не мог его убить. А ведь я хорошо знала Павла Сергеевича, и если бы у кого-то был мотив избавиться от него, мне бы это стало известно. Вот как». Должно быть, в тони баронесса проскользнуло нечто большее, чем простая вежливость, потому что Елизавета остановилась, вскинув голову. Я не знаю, что вы обо мне думаете, амалия Константиновна, но уверяю вас, вы ошибаетесь. В данный момент баронесса подумала, что последнее утверждение ее собеседницы крайне не логично, но спорить не стала. — Мне известно, что говорят обо мне и графе, — продолжала Елизавета, волнуясь все сильнее, однако, обо всех этих сплетнях нет ни слова правды. — Вы слышите? — Ни слова. — Полагаю, — заметила Амалия с присущим ей хладнокрови, — а теперь это уже не имеет значения. — Имеет, — возразила балерина, — еще как имеет, потому что потому что я никогда не была его любовницей. Елизавета искосо поглядела на спутницу, словно ожидая возражений, но там молчала, предоставляя ей выговориться. Все случилось из-за того, что Мария Туманова оказалась для графа крепким орешком. Как я представляю себе теперь... До нее Павел Сергеевич первым оставлял женщин, которые ему наскучили. В случае же с Марией дело обстояло иначе, хотя внешне все выглядело так, словно он бросил ее. Но это неправда. Туманова водила его занос, смеялась над ним, обманывала. Павел Сергеевич чувствовал себя уязвленным, и тут ему подвернулось я. Граф решил, что знаменитая балерина. Звезда подходит для того, чтобы люди перестали толковать о нём и о Марии Антоновне. Толковать? Ну, вы знаете, в действительности никому до них дела не было, но графу казалось, что все о них говорят. В этом смысле он был очень монителен. И что? Мсье Ковалевский делал вам такие дорогие подарки, о которых шла молва только из дружбы? Называйте как хотите. Устало промолвила балерина. Повторяю, я не была его любовницей, однако не мешала ему думать, что в любой момент могу ею стать. А не честнее было бы не иметь с ним дела вовсе? Прищурилась Амалия. Честнее. Не стала отбираться балерина. Дамы снова медленно шли по улице, но я. не могла позволить себе иметь такого врага, как граф Ковалевский. Иначе он испортил бы мне жизнь, потому что знаком со многими рецензентами. И не только с ними. Если бы в балете в расчет шел только талант, все было бы гораздо проще о Марии Константиновне. Беда в том, что талант — только малая часть успеха, а любой успех прежде всего создается вовремя. людьми. Вы собирались рассказать мне о своих подозрениях, напомнила баронесса. Сказали, что у вас появилась какая-то идея. Да, да, да. Елизавета провела рукой по лицу, собираясь с мыслями. Возможно, мне пришла в голову глупость, но о проманах ведь постоянно пишут. Убийства происходят в основном из-за денег. Вот я и подумала, что это вероятно имеет значение. Что именно? терпеливо спросила Амалия. Видите ли, граф Ковалевский застраховал свою жизнь, объяснила балерина. Не подумайте, что в мою пользу вовсе нет. Просто однажды я случайно услышала его беседу по телефону. Это и впрямь интересно. Быстро произнесла баронесса. А с кем он говорил? Вы не знаете? Нет. Но разговор велся по французски. Павел Сергеевич сказал, что страховка остается в силе и что он не желает ничего менять в ее условиях. А потом? Потом повесил трубку, обернулся ко мне и рассмеялся. Вот, мол, приходится отвлекаться на всякие глупости. Мне были безразличны его дела, но я из вежливости спросила, о чем собственно речь. Граф, конечно, решил, что я заинтригована, понес всякий вздора, под конец добавил: "Подумать только, если я завтра попаду под фиакр, один человек получит такие деньги. И о каких же деньгах шла речь? Прямо он не сказал, но я поняла, что о больших. Ковалевский не упомянул и имя того, кто должен будет их получить. Нет, даже намека не делал. Нет. И у вас нет никаких соображений на сей счет? Я уже сказала вам. Уверена, что не я. Могу также добавить, наверняка и не его жена, может быть, младший брат. Я знаю, мне не следует этого говорить, но... Павел Сергеевич был совершенно убежден, что переживет своего брата. Кроме того, у него с Анатолием были довольно напряженные отношения. Почему? Елизавета вздохнула, потому что Анатоль, если говорить откровенно, такая же ехидная гадюка, как и его старший брат. Только тот честнее, потому что никогда не притворялся добродушным. Когда Анатоль заболел? Его характер сделался еще хуже. Нет, полагаю, граф не стал бы страховать свою жизнь в его пользу. В таком случае кто остается? Мария Туманова. А в реале с сомнением покачала головой Елизавета. Они плохо расстались и если бы такая страховка существовала, Павел Сергеевич сразу бы ее аннулировал.